Глава вторая. Я отпираю ключом двери и закатываю в квартиру чемодан. Я не была в этой квартире года три, именно столько длится наш с Игорем брак. Мы познакомились очень банально, но эта история заслуживает того, чтобы о ней написали в новомодных женских журналах. Тогда у Игоря была небольшая компания по обслуживанию офисной компьютерной техники. Половина специалистов ушла в отпуск, а по всей стране случились вирусные атаки. Наши рабочие компы не стали исключением, и Игорю пришлось в выходной день ехать к клиентам, чтобы лично переустановить программы. В тот день, как самому молодому и наивному сотруднику, на работу в воскресенье поручили выйти мне, чтобы открыть ему офис. Мы провели вдвоем часов пять, а после он пригласил составить ему компанию в ресторанчике напротив. Я в тот день жалела, что проспала, не уложила волосы, не выбрала более привлекательный наряд. В общем, выглядела, как серая мышка. Но каковым же было мое удивление, когда через несколько дней я выходила из офиса после работы и увидела Серебрянского, который, оказывается, поджидал меня, чтобы пригласить на настоящее свидание. У нас разница была в девять лет. Мне было всего двадцать, ему почти тридцать. Он тогда мне таким взрослым и недоступным казался, но влюбилась я в него с первого взгляда. Как тут можно было не влюбиться, Он цветы мне и подарки дарил, столько внимания уделял, отдыхать возил, проблемы мои рвался решить. А через два года я сказала ему «да». Сейчас Серебрянский – успешный владелец компании по производству компьютерных игр. Он долго к этому шел, но добился успеха. Я до сих пор не могу осознать, что стала женой миллионера, о таком даже в самых заветных мечтах не могла желать. И вот спустя три года брака и сказочной жизни с самым любимым мужчиной на Земле – Он заявляет о разводе. Из-за какой-то глупости в виде обвинительной статьи в журнале. Мне все еще кажется, что это развод. Не то, чтобы Игорь любил шутить, но вдруг? Иначе объяснить это не могу. Прохожусь по квартире, в которой мы жили недолго до свадьбы и до того момента, когда Игорь уже мог позволить себе более дорогое жилье и машину. Воспоминания приходят внезапно, и снова плакать и грустить хочется. Раньше все так просто было. Из мысли меня вырывает телефонный звонок. Это подруга. «Да, Инна». Беру трубку, хотя нет никакого желания с кем-либо разговаривать. «Привет, Агата. Я могу сейчас заехать к тебе? Ты мне туфли и платья обещала, помнишь же? Мне завтра на свадьбу». Я жмурюсь, потому что вспоминаю, что действительно обещала одолжить наряд подруге, но он остался в нашей с Игорем квартире. «Только не говори, что ты передумала или продала его». «Скисает Инка. Она одна из немногих подруг, которые у меня остались после свадьбы с Игорем. Оказалось, что люди чаще всего не радуются твоему счастью, а завидуют. В общем, богатый муж – настоящее испытание для дружбы. Особенно, когда у твоих подруг не все так радужно в личной жизни». «Нет, не передумала, конечно, ты чего? Я просто не дома сейчас. Давай я тебя в течение дня наберу, и мы где-то в центре пересечемся, договорились?» Потому что подруга не задает никаких вопросов, понимаю, что глупые журналы она не читает и еще ничего о моей измене не знает. Как раз встретимся и поделюсь с ней новостями, попрошу совета, выговорюсь. Хорошо, тогда буду твоего звонка ждать. Мне ничего не остается, как ехать обратно в нашу квартиру. Смотрю на время, вряд ли Игорь может быть дома. Он в последнее время на работе почти до полуночи бывает». Мчу обратно, а внутри не умирает надежда, что сейчас Игорь позвонит и скажет, что во всем разобрался. Попросит прощения, и мне не придется возвращаться в пустую квартиру. Открываю дверь и тут же застываю, увидев у входа две пары обуви. Одни точно свекрови принадлежат, она сегодня в них была. Вторые туфли Игоря. Что происходит? Он уже домой вернулся. Черт, как теперь быть? Как инки объяснить, что ей в срочном порядке сегодня придется пойти по магазинам искать платье, да еще и хорошенько потратиться? Не собиралась подслушивать их разговор, но слишком уж громко Лариса Антоновна разговаривает, поэтому тихонько прикрываю входную дверь и на цыпочках к гостиной крадусь. «А я тебе говорила, что она тебе ни капли не подходит. Сразу же видно, охотница за деньгами и никакой любовью тут и не пахло. Всего пару лет в браке, а уже изменяет. Какой позор!» «Господи, как теперь соседям в глаза-то смотреть? А ты как с партнерами общаться будешь?» Слова свекрови застают меня врасплох. Значит, она поверила этим сплетням, а мне совсем другое говорила. Как же низко и подло с ее стороны. «Мама, мы как-нибудь сами разберемся, хорошо? Я уже не маленький, и на соседей твоих мне как-то плевать». В голосе Игоря проскальзывает раздражение. «А мне не плевать!» «Говорила тебе, бросай ее, к дочке Анны Леонидовны получше присмотрись. Такая девочка хорошая, докторскую защитила. А это что? Как только замуж выскочила за тебя, так сразу и с работы уволилась, тебе на шею села. Ничего не делает, только по салонам бегает и деньги твои тратит». Я сам ее попросил уйти с работы. Немного радует, что Игорь пытается охладить пыл матери, а не поддакивает ей. Но это не отменяет того факта, насколько сильно меня все эти слова задевают. «Черт, где же эта флешка?» Он резко выдергивает из рабочего стола шкафчик за шкафчиком в поисках флешки. догадываясь, что вернулся именно за ней и застал здесь свою мать. «В спальне на подоконнике посмотри». Произношу холодно, почти безэмоционально, и две пары глаз резко в мою сторону направляются. «Агата?» Игорь, кажется, удивлен. Никак не ожидал меня здесь увидеть после того, как выгнал меня из дома. Я за кое-какими вещами заехала. Не удалось за один раз все забрать. А вы продолжайте, кивком на Ларису Антоновну указываю, а сама в гардеробную направляюсь. Нахожу нужные туфли и платья и сразу к выходу бегу. Не хочу ни на минуту здесь дольше оставаться. Оказывается, я совершенно не знала женщину, которую матерью считала. Она в глаза мне всегда улыбалась и за спиной гадости говорила – Сколько раз, интересно, за все эти годы она Игорю на мозги капала из-за нашего брака. Он не кажется удивлен ее словами. Одна я ничего не знала. Как же мерзко это все. «Агата!» – зовет меня Игорь, когда я хватаюсь за ручку двери. Вся сжимаюсь. Обернуться боюсь и на него смотреть. Слишком больно сейчас внутри настоящий ураган. «Ты страховой полис забыла, возьми!» – произносит он, делая пропасть между нами еще больше хмыкаю в ответ. «Боишься, что снова вернусь зачем-то?» спрашиваю с горечью в голосе. Вырываю из его рук несколько сложенных пополам листов и практически выбегаю из квартиры, подальше от этого всего дерьма, которое вылилось мне сегодня на голову со всех сторон.